Дуриан вздохнул с облегчением, узнав подходившем садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину. — Ее светлость приказали мне подождать ответа. Дуриан сунул письмо в карман. — Скажите ее светлости, что я уже иду, — сказал он сухо. Садовник повернулся и поспешил к дому. — Женщины обожают совершать рискованные поступки, — с улыбкой заметил лорд Генри. — Эта черта в них мне импонирует. Женщина, готовы флиртовать с кем угодно, лишь бы только на это обращали внимание. — Зато вы любите говорить рискованные вещи, Гарри, и в данном случае вы глубоко ошибаетесь. герцогиня мне нравится, но я не влюблен в нее. — Она в вас влюблена, хотя вы не нравитесь ей. Так что вы составите прекрасную пару. Это уже похоже на сплетню, Гарри, причем без малейших оснований. Основание для всякой сплетни — уверенность в безнравственности человека, изрек лорд Генри, закуривая папиросу. Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву. Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву. «Ах, если б я мог кого-нибудь полюбить!» — воскликнул Дуриан с тоскливой ноткой в голосе. «Но я, кажется, утратил способность и разучился даже желать этого. Я всегда был слишком занят собой, и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, все забыть. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была на готове. На яхте чувствуешь себя в безопасности». В безопасности от чего, Дурьан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему умолчить? Ведь вы знаете, я всегда готов прийти вам на помощь. Я не могу вам этого рассказать, Гарри. Грустно ответил Дурьан. К тому же я полагаю, что все это просто моя фантазия. Этот несчастный случай ужасно меня расстроил. Я предчувствую, что и со мной случится нечто подобное. «Какой вздор! Надеюсь, что так оно и есть. Но ничего не могу с собой поделать. А вот и герцогиня, настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня». «Я уже все знаю, мистер Грей», — сказала герцогиня. «Бедный Джеффри ужасно огорчен. И, говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Как странно». «Да и в самом деле странно. Не знаю даже, что побудило меня это сказать». Простая прихоть, наверное. Заяц был так трогателен. Очень жаль, что вам рассказали про эту ужасную историю. Лучше скажем, досадная история, — поправил его лорд Генри, — и психологически ничуть не интересны. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, это было бы любопытно. Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей. «Гарри, вы невозможный человек!» — воскликнула герцогиня. «Не правда ли, мистер Грей? «Ох, Гарри, мистеру грэю кажется, опять дурно. Он сейчас упадет!» Дуриан с трудом овладел собой и улыбнулся. «Пустяки, герцогиня, не беспокойтесь. У меня просто расстроены нервы, вот и все. Пожалуй, я слишком много сегодня ходил пешком. Кстати, я не расслышал... Какой еще новый афоризм сообщил вам Гарри? Что-нибудь очень циничное, я полагаю, вы мне потом расскажете. А сейчас извините меня, мне, пожалуй, лучше пойти прилечь. Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу.